Глава 15. Арина Я на самом деле была готова, а эта зараза просто улыбнулась и, легко преодолев мое сопротивление, высвободила руку с ножом. Стремительный бросок и плохо заточенный нож вошел почти по самую рукоять в деревянную раму окна. Я ошалело перевела взгляд с чуть подрагивавшего не состоявшегося орудия убийства на эльфа, который не эльф. «Да что не так с твоей меткостью, а? Леголас ты недоделанный!» — воскликнула вне себя от негодования. «Конечно, понимала, что Макс сделал это нарочно, но не может же он в самом деле быть таким мазилой. Но мне-то от этого вот ни разу не легче». «Как тебя зовут?» — спросил он вполне миролюбивым тоном, с легкой полуулыбкой, продолжая меня рассматривать, будто хотел запечатлеть в памяти мой образ навечно. Лучше бы в тир походил или взял руки метания ножей. «Арина!» — буркнула, настороженно глядя на него из-под лобья. Чего уже скрывать? Тем более, что имя принцессы, созвучное с крупой, использовать уже все равно не имело никакого смысла. «Арина! Ари!» — протянул этот гад, будто пробуя имя на вкус. «И зачем же ты пришла на мой алтарь, Ари?» В его голосе все больше преобладали вкрадчивые и завлекательные нотки. А когда он, все так же глядя мне в глаза, ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке, испытала даже непривычное щемящее чувство нежности в груди. Да и в животе вдруг защекотало, будто я снова сидела на мотоцикле позади Пашки, крепко прижималась к нему, щурясь чуть слезящимися глазами, и мы вместе неслись навстречу ветру. Последняя мысль отрезвила и заставила отступить на шаг. С возмущением выдернула прядь волос, которую Аркенус пропускал между пальцами. И когда только успел схватить... Му, пиявка приставучая. «Не твое, не трожь. Что еще можно делать на алтаре?» «Лежала и ждала, пока ты меня прикончишь», — фыркнула, с подозрением осматривая локон, побывавший в его руках. «В чем прикол хватать за волосы? Пальцы вытирал, что ли?» «Неужели ты хотела умереть?» Протянул он недоверчиво, с едва различимой насмешкой в голосе. «Да», — выпалило едва ли не торжествующе. На лице властелина отразилось нешуточное удивление. «Не ожидал?» «Ха-ха, я еще и не так удивить могу. Наверное». «Посмотри мне в глаза и скажи, что хочешь умереть. Тогда поверю», — выдал он неожиданное предложение. «И все? Так просто? Даже неинтересно?» «Легко». «Я хочу... умереть!» — выпалила, чуть запнувшись на последнем слове. Все же, как оказалось, произносить такое непросто. Внутри все будто противилось. Разумеется, как и всем, мне хотелось жить долго и счастливо. Но толку мечтать о несбыточном, если все равно не дано. Врёшь. И вновь этот спокойный и даже чуточку скучающий голос. «Гад властелиней!» «Не вру! Мне надо умереть!» Почти выкрикнула с нотками отчаяния и упрямо вскинула подбородок. «Правда ведь надо?» «Теперь говоришь правду. Только вот между «хочу» и «надо» лежит бездонная пропасть». «Много ты понимаешь», — проворчала, пренебрежительно дернув плечом. Но что ответить на это, сразу не нашлась. А как попугай требовать, чтобы он меня все же прикончил, ну... Особого смысла в этом тоже не видела. Мною медленно овладевало мерзкое чувство, сродни отчаянию на фоне общей растерянности. Как-то представляла себе встречу с местным властелином по-другому. И все же? Что тебе пообещали за то, что ты заменишь принцессу на алтаре? И зыркает своими синими глазищами. Соблазняет или запугивает? Фиг поймешь. Какая разница? Это личная. Постаралась ответить спокойно, но голос выдавал смятение. Ладно. «А кто именно предложил?» «И почему ты, как две капли воды, похожа на принцессу?» «Внебрачная дочь?» «Но-но! Вот родителей моих трогать не надо. Брачная я!» «Тьфу ты!» «Родилась в браке и никакого отношения к вашей принцессе не имею. Даже не видела ее никогда. Просто я из другого мира», — призналась и замолчала, бросив на мужчину настороженный взгляд. «Мысль, что иномирцев тут могут не любить, пришла только сейчас». С другой стороны, что это меняло? Аркенус определенно не планировал прямо сейчас заниматься моим убийством. Расправив плечи, уже спокойнее рассказала о встрече с той чернявой Мымрой, опустив некоторые подробности, в частности, где она меня нашла и почему я все же согласилась на столь сомнительное предложение. Воспоминания о Мымре повлекли за собой и другие, связанные с родителями и Пашкой. На душе стало совсем тоскливо. Впервые я осознала абсолютно четко, что при любом раскладе больше никогда их не увижу. И этот еще продолжает стоять тут, сверлит взглядом, будто понимает, что у меня на душе творится. «Что?» — буркнула враждебно, машинально шмыгнув носом. «Ну, класс. Еще разреветься тут не хватало». «Вина хочешь?» — предложил он, как ни в чем не бывало, чуть улыбнувшись одними уголками губ. А давай! махнула рукой, признавая временное поражение, и, не обращая внимания на донесшийся смешок от арка Марка, протопала обратно к подушкам на полу. Все же пить вино, гордо возложившись, м -м, возлегаясь. В общем, пить вино, гордо валяясь на подушках, явно круче, чем цедить его, раскинувшись в кресле. Ну, я так думаю. Может, конечно, ошибаюсь? но под аккомпанемент дурацких мыслей уже успела завалиться на подушке на фоне предательского треска, продолжавшего вырваться платье. «Ты какое вино предпочитаешь? Дриадское зеленое или фейское голубое?» — уточнил властелин, доставая из шкафа две бутылки со значенными жидкостями. «Это что они там со своим виноградом делают?» — выдала, оторопела, уставившись на подозрительное пойло. «А красного нет?» Эльфийская. Ну, давай тогда эльфийская. Интересно, а если я подсыплю яд в бутылку, а он потом нальет мне вина из этой бутылки, и я отравлюсь. Будет считаться, что он меня убил. Хм, идея заманчивая. Осталось найти яд, отобрать у него бутылку и заставить его напоить меня из нее. Ладно, признаю, некоторые недочеты в моем плане были, но если все обдумать. Держи! Властелин ткнул мне бокал с вином нормального цвета и с комфортом устроился рядом со мной на подушках. Я настороженно кивнула и пригубила напиток. И едва сдержалась, чтобы не выплюнуть его обратно. Всегда подозревала, что эльфы — извращенцы. Но чтобы настолько... «Не нравится?» — участливо поинтересовался Арк, отметив мое перекошенное выражение лица. «Да как такое вообще пить возможно?» Я в ужасе уставилась на бокал с приторной сладостью, напоминавшей сироп от кашля. «Многие девушки предпочитают именно его, как раз из-за сладости», — улыбнулся мужчина, с явным наслаждением делая глоток из своего бокала, где плескалась тоже красная жидкость, но немного темнее. «Я немногие. Да я уж заметил. Налить дриадского или фейского, — не стал спорить он, — но давай то, что зелёное». Протянулась с сомнением, все больше присматриваясь к его бокалу. Там, небось, неприторная гадость. А еще что-то есть помимо вин? Настойка Дроу. Дроу, дроу. Те же эльфы, но кажутся чернокожие, и не такие чопорные, как их светлые собратья, если верить фантазийным книгам. Ладно, отравить не должны. Ну, давай настойку. В этот раз Аркенус вставать поленился и. Выполнив незмысловатый пас рукой, извлек из воздуха металлическую флягу. «Вау! Такая магия мне нравится! Ну что, еще один пас, и будет бокал?» Но тут эльф меня разочаровал и все же подошел за ним к столу. Налив угольно-черную на густую жидкость на самое донышко, протянул мне бокал, но только протянула за ним руку, придержал. «Только осторожно, очень крепкая» предупредил маг, не торопясь отдавать. Угукнув, отобрала бокал и осторожно принюхалась. Почему-то ожидала, что запах будет затхлым, как у плесени или болота, но у настойки был свой, довольно тонкий, хоть и специфический, но приятный аромат. И на чём она настояна, уточнила, сделав маленький глоточек, и поняла, что с вопросом несколько запоздала, ощутив вяжущую терпкость, как после недозрелой хурмы глаза тут же заслезились на пещерных грибах услужливо подсказала темная зараза с явным любопытством наблюдая как я пытаюсь сглотнуть М да сомнительное удовольствие просипела сморгнув слезы потянувшись взяла с пола оставленный ранее бокал с приторной сладостью и осторожно пригубила надеясь что эльфийская дрянь перебьет дрянь дроу и удивлённо замерла, распробовав получившуюся смесь. Желая проверить свою догадку, перелила венок на стойке и, поболтав получившийся коктейль, сделала глоток. Импровизированный коктейль по вкусу напоминал гранатовый сок, только менее кислый. Приторная сладость компенсировалась небольшой терпкостью, придававшей ей пикантности. «Ну, другое же дело!» — воскликнула довольно и сделала еще глоток. «Кстати, а ты что пьешь? «Не поверишь. То же самое. Смесь вина и настойки», — усмехнулся Арк и отсалютовал мне бокалом. «Вот ты, гад темный, а мне такое почему не предложил?» В ответ он лишь загадочно улыбнулся и, осторожно коснувшись своим бокалом моего, тихо провозгласил. «За первую встречу». И, глядя мне в глаза, отпил из бокала. «Гад. Определенно гад». Но вместо возмущения, так и просившегося сорваться с языкооброскими словами, лишь эхом повторила «За встречу!»